Голова пятидесятая. Пока Грибовский ворковал надахарой, Дом освободил от п у т ч у ж е наслиял и при помощи нехитрой печати растворил на них ж и л е т ц а взрывчаткой, не задев при этом соединительных проводов и взрывателей. Аккуратно отодвинув в сторону пластид, он осмотрел пацанов на предмет члена вредительства. Вроде целые. С облегчением вынес вердикт Алекс. Ему только проблем от государства не хватало. Он же по факту и всем сопутствующим документам нес за их жизнь и здоровье ответственность на время путешествия. у Же радует. После чего дум выдал обоим по довольно увесистому подзатыльнику. Второй сука раз, второй. Он вздернул указательный палец. Второй раз мои студенты становятся заложниками. Видит Локи всемогущий, это позор, позор для меня. Но ничего, вот когда мы приедем на этот гребаный остров, то... Вы работаете на гвардию? – п р е б и л д ж е н Алекс встретился со студентом взглядом и, вздохнув, поправил очки. Ну да, он уже и забыл, что после всего произошедшего эта пятерка теперь кто угодно, но не его студенты. Надо же, а он как-то успел привыкнуть, что может понукать пятерку недоучек, отправлять их в кафетерий за бургерами, заставлять подметать и убирать свою аудиторию и использовать в качестве держателей верхней одежды полезная в хозяйстве вещь. Дорогуша. Грибовский, приблизившись к дому, прервал не самый удобный разговор. Алекс поднялся и подошел к пульту управления. Надим уже колдовала ухара, к о л д о в а л а ухары. Подсоединив к уцелевшему разъемом планшет одного из знакомников, по скелету сложно было определить, кто есть кто. Но Алекс надеялся, что среди них лежал и Георгий. Он ведь так и не принес ему кофе. Она щелкала пальцами по его экрану, и это, несмотря на то, что ее левая рука была сломана, до полного затопления 17 минут. Ответила она на незаданный вопрос. Твой новый знакомый в данный момент пробивается через третью палубу. Будь здесь через две минуты сорок три секунды, закончил Алекс. Ухара посмотрела на него с легкой ноткой, если не уважения, то признания. Ведь и не каждый сможет посчитать с такой точностью в уме. Что с нашими? Спросил подоспевший Джин. Дети, иди постой в сторон. у Они около спасательных шлюпок, ответила Ухара. На прочь г н о р ю р у я воспитательный процесс. который пытался организовать дум. Нету, ну, н у кто лезет в дела старших? о р г а н и з о в ы в а е т процесс погрузки туда пассажиров? Проклятые светлые! выругался дум. Но ведь сказал же, сначала спасаем себя, потом скорбим по безвременно погибшим. Пропускают вперед детей и стариков, добавила Ухара. Алекс, в о з в е д я очи горе, повернулся к Грибовскому. Видишь, с кем приходится работать. Грибовский стоял в центре капитанского мостика. И слегка качался на ногах. По уголкам его губ стекали две кровавых з м е й к и Они опускались на разорванную рубашку, струились вдоль застывших пятен зеленоватой и голубоватой крови, а под конец обрамляли торчащую из живота когтестую лапу, сжимавшую рукоять зазели в е р е н о г о а л е к с м напарнику. Что-то мне не хорошо. Как-то л о м а н о с т р а н н о проговорил Грибовский. Ривидерчи произнес нечеловеческий голос. За его спиной. Это испанский. С этими словами Брас проточила меч через Грибовского, и пока тот еще не упал, спиной вперед выпрыгнула через стекло мостика, оказавшись на... Проклятие! Алекс понятия не имел, как называется эта часть судна. Пусть будет с р а н н о й крышей. Потому что именно туда, на с р а н н у ю крышу, превращая кольцо обратно в посох, прыгнул следом за ней сам Дум. И лишь в полете он подумал, что как-то слишком в его стиле прыгать, не зная, что ждет внизу. Алекс открыл глаза. Сначала он подумал, что умер, но судя по лицу, которое его встретило, это точно не могло быть адом. А уж про Павла или как там звали хранителя в р а т в рай думать было даже как-то зазорно. И все же на него смотрели теплые глаза. Алекс уже несколько раз видел этого человека в х а й г а р д е н е а истории про него слышал и знал больше, чем про Санта Клауса. Высокого роста, к р е п к и й в плечах и з б ы ч ь е й шеи. На его лице два шрама, крестом пересекающихся, н а п е р е н о с и ц е Левый глаз имел неправильный, рассеченный зрачок. Там шрам пришелся как раз по белку, а если бы не м а г и я то бессмертный Винни, как его называли во время бандитских войн, лишился бы половины зрения. Он носил католическое облачение и белый воротничок у горла, будто лишь подчеркивал его Самсонову комплекцию. Отец Винсент Алекс попытался принять сидячее положение. но не справился и рухнул на спину. Только сейчас он понял, что он находился в простой деревянной лодке. Вы меня выловили, спросил он. Не совсем я, молодой человек. Винсент голыми руками разорвал кусок ткани и обмотал им очередную рану мальчишки. Там был человек, опасный человек со шрамом. Он позвал меня, ты уже лежал на берегу. Человек со шрамом? Бессмертный Вини кивнул. Он положил что-то рядом с Алексом, что-то прямоугольное и белое с двумя буквами D H и больше ничего. Он оставил это со словами, что твоя история начинается. Моя история фанатик какой-то. Я тоже так подумал. А где он? Не знаю. Бывший бандит завязал узел. Алекс скрипнул зубами от боли, но не закричал. Когда я втащил тебя в лодку, чтобы ты не замерз, то он уже исчез. Они находились над берегом океана, но даже здесь было слышно, как шумел прибой. Грязные волны проносили на берег радужные следы мазута и бензина вместе с разнообразным мусором. Чайки, крича что-то неприятное, летали вокруг. Небо освещали неоновые огни Майерсити, окрашивая б е с м е н н ы е тучи в разноцветные тона. Алекс был жив. Это самое важное. со странными ш р о м о л и ц а м и фанатиками, он разберется позже. Спасибо, процедил Алекс. Он кое-как поднялся, выбрался из лодки и посмотрел вниз. Кто бы его не спас, он смог втащить его по десятиметровому отвесному склону, полному острых скал и камней. Фанатик, да? Ты ведь Александр? Неожиданно спросил Бессмертный Вини. Александр Думовский из приюта Святого Фредерика. Мальчик медленно обернулся. Откуда вы знаете? Настороженно спросил он. Отец Винсент вздохнул, взял свои рыболовные снасти и пошел в сторону тропы, ведущей к спуску. д о вырезанной местными л е с т н и ц ы в скале, ведущей свой срок еще со времен расцвета контрабандистов, ити д было порядка семи километров. Когда закончишь с делами, не оборачиваясь, сказал бессмертный Винни, загляни ко -ка мне. Кажется, у нас есть общая знакомая. Что-то кольнуло в груди Алекса, но он списав это на раны, также молча развернулся и поплёлся к автобусной остановке. Ему срочно нужно отыскать Рида, главное, чтобы было не поздно.